Глава 46. Я с трудом сел на кровать в собственных апартаментах, потому что опасался новой боли. Правая ладонь всё ещё была замотана бинтами, но любопытство пересилило страх, а тон не замолчал, так что я медленно слой за слоем снял перевязь. Долго и тупо изучал ладонь. В ней не было ничего необычного. Ладонь как ладонь, ни шрамов, ни порезов. Так немного крови, но ничего особенного. Кожа без единого следа разрыва. Точно ее никто не драл клещами. «Сколько я здесь нахожусь?» Спросил я, наконец, когда убедился, что состояние ладони мне точно не мерещится. «Пару дней?» «Да нет, минут десять. За пару дней к тебе бы, визитеров, было море!» Тони не выглядел раздраженным или злым. «А-а-а! Десять минут, да!» Я отошел к зеркалу на едва гнущихся ногах, чтобы посмотреть на себя со стороны. В целом ничего. Ни бледный, ни изможденный. Обычный, только немного перепачкался в крови и пыли. Исход много лучше, чем я того ожидал. «Что произошло?» Я думал, что ты мне скажешь, шеф пожал плечами. Пока из наших никто не в курсе случившегося, потому что вся команда полегла. И это вы называете командой? Да их же швыряли как котят. Поверь, я тоже не считаю их идеальными бойцами, но такого раньше никогда не было. Ну да, никогда не было, и вот опять, саркастически заметил я. Туда отправили 30 агентов. «Можно было пятьдесят. Они не умели ничего. Большаков половину уложил на месте, а с остальными еще побаловаться успел. «Тебя оставил в живых. Почему?» «Сам не знаю. Сказал, что Лазарь верит во вторую встречу». «Не тот ответ, который, вероятно, захочет услышать наш спецотдел». «Они еще хотят со мной говорить!» – почти закричал я. Естественно, потому что я тебе сказал сиди на месте. Но нет, ты и попёрся туда. Зато узнал много нового. Я немного успокоился и сел обратно на кровать. Например, они считают, что корпорация изживает себя. Ну да, к моему удивлению, тоники внул. Так оно и есть. Души со временем становятся менее ценными. Картинки и журналы с порно, сексуальные революции, кинотеатры с откровенными фильмами. Видишь же, каждые 3-5 лет нужно что-то новое. Люди привыкают. Жмут плечами, когда видят то, что попадается им на глаза в 25-й раз. Нет эмоций, нет поляризации. «Души становятся сухими и невкусными», — резюмировал я. «Типа того». Ну и ценность падает, поэтому нужно больше душ, а это в свою очередь приводит к неприятным последствиям. То есть мой проект для корпорации жизненно важен. Да, разумеется, иначе бы никто не стал его так продвигать. Со спецотделом я постараюсь поговорить сам. Если что, тебе подскажу, что говорить и делать, чтобы на тебя косы не смотрели. Обычно наших кормсают в ноль, а тут выживший Ну ты же знаешь, почему так случилось. Рома, я уже устал материться на твою тупость. Серьёзно. Представляю, что ты скажешь: меня пощадили, потому что я один из них. Или да, я восстановился. Ты понимаешь эту дикость? Едва ли. Нет, это что? Тоже покажет, что я как они, суккуб. Да, ты восстановился слишком быстро, либо тебя не трогали. Не трогают они исключительно своих и не более. Ты при любом раскладе будешь под подозрением. То есть мне что делать? Пока ведётся расследование, не отсвечивать вообще. Сидишь в студии, делаешь добро, получаешь деньги, радуешься жизни. Кто из твоих знает, что ты там был? Ника. Пусть молчит как рыба. Уговори её. Заплати ей. Она должна забыть об этом, иначе тебе проблем будет выше крыши. Я поговорю с ней, но суккубы не отступят. Может, да, может они просто хотели привлечь твоё внимание, проверить. Если ты был бы слаб, то сейчас не сидел здесь. То есть их первое испытание ты прошёл, а дальше что будет, я не знаю. Тебе они ничего не раскрыли тоже. Совершенно. Ответил я, хотя последняя фраза Тони звучала вообще не как вопрос. Поэтому тебе сейчас надо переодеться. Стой, у Большакова же осталась моя машина. Вика её гонит сюда. Я обо всём позаботился. Можешь не благодарить. Проблем было бы куда меньше, если бы ты туда не сунулся. Но ведь я узнал. Ничего нового ты не узнал. К тебе есть интерес с их стороны. «Они бы рано или поздно это все провернули, и наши, скорее всего, все равно бы погибли. Тут ничего не исправить». «Но то, что ты там вообще появился, это уже серьезная проблема для тебя самого. Так что переодевайся, жди Вику и отправляйся в студию. Ничего этого не было, пока не доказано обратное». «Я... и вообще не звука. Корпорация, как любит говорить наше начальство, большая и неповоротливая». «Но если начнет крутиться, то тебе мало не покажется, а потом и всем остальным». «Хм, <къем> тогда спасибо, что вытащил». «Лучше бы ты просто туда не лез». Тони встал и ушел. Я остался один, хотя и ненадолго, но времени хватило, чтобы привести себя в порядок до того, как появится Вика. «Жив, мелкий ублюдок». Она вжала ключи мне в грудь, точно ребра сломать хотела. «Ну а ты-то чего?» «Ничего, дебил!» — кинула она напоследок и устремилась прочь из апартаментов. «Вик, отъебись!» Больше я ей сказать ничего не успел, как она ушла. По итогу ее поведение меня расстроило еще больше, чем Тони. В студию я добрался еще до темна, так что успел застать всех на рабочих местах. Первым меня выловила Лена. Что с тобой? Не спрашивай. Вечером тот же вопрос задала Ника и получила примерно такой же ответ. Остальные находились на своих местах. Я же поднялся к себе в кабинет, где просидел до позднего вечера в полном одиночестве, иногда от безделья проверяя наш счёт. Удобно, когда работу оплачивают другие, а прибыль идёт тебе. Но в текущих условиях это не утешало. Совсем. Корпорация, если не дышала на ладан и не стремилась меня убрать, всё равно уже не выглядела тем идеальным местом работы. Вся работа сводилась к поддержанию самой себя, и все смыслы, которые я успел придумать, растаяли. Ничего хорошего тут не было. Да, я получал кое-какие деньги, был занят, но суть этого так и оставалась далеко от меня. Вероятно, Лазарь мог дать мне ответ, но пока длится расследование произошедшего, мне действительно не стоит отсвечивать. Тони был совершенно прав в этом. Так что случилось? Лена, постучав, вошла в кабинет, а следом за ней скользнула и Ника. Пришлось рассказать о случившемся, особенно надавив на то, что об этом не нужно знать никому, даже внутри команды. «Да не вопрос», — тут же отозвалась рыжая, а Лена кивнула. «Но вообще жесть. Я думала, что из демонов ты и самый крутой. Ну, хотела бы, чтобы ты таким был. Может, так оно и будет, не знаю. Если доживу, я через силу улыбнулся». Риск расстаться с жизнью никогда еще не был так велик. «К вам сегодня никто не приходил?» «Нет, все спокойно. Тогда есть шанс, что нам хватит времени на подготовку». «К чему?» – спросила Лена настороженно. «Как к чему?» «Суккубы проверяют корпорацию на прочность. И сегодня убедились, что ничего особенного в ее защите нет. Они знают, что я такой же, как они». «А похоть инкорпорейтед нет. Я намереваюсь использовать свое пограничное положение». «Что, создадим свою корпорацию?» «Это уж слишком, но кое-какие планы у меня уже есть». Я хитро улыбнулся. «И что делать?» «Наслаждаться жизнью так, чтобы все завидовали». Я подошел к окну. В вечернюю улицу заливал свет фар и фонарей. Девушки встали по обе стороны от меня, и я обнял их. Мне кажется, нам уже и так завидуют, сказала Ника. Нет, о нас не знают, но должны узнать. Зачем? Так я же диман. Я пристально посмотрел на неё и подмигнул. Пусть так и будет, долой стажора. Конец книги. Продолжение следует.